Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. Лапоть говорит Пузырю. Пузырь, давай на тебе переплывем. Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка перетянется. С берега на берег мы по ней перейдем. Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошел по соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду, а пузырь хохотал-хохотал, да и лопнул.